Эхнатон, фараон, вероотступник Эхнатон, фараон-загадка, фараон-легенда, реформатор, еретик, еще бы, замахнулся на святая святых, религию, бесстрашно вознамерился изменить ритуал. Даже сегодня, когда перемены сыплются, как из рога изобилия, мы понимаем, что это был за поступок и потому со времени появления египтологии ученые без спорят об Эхнатоне и не могут прийти к единому мнению. Два года тому назад испанская газета «Эль Паис» опубликовала огромную статью, которая называлась «Эхнатон. Деспотичный фараон-еретик предтеча Сталина». Новое открытие говорилось в ней –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 Его собственная жизнь доказала, до какой степени его принципы были нежизненны. И это естественно. Слишком велика, экстраординарна фигура. На самом деле споры вокруг Эхнатона будут продолжаться еще и потому, что с его именем связаны серьезнейшие и многолетние археологические изыскания, раскопки, расшифровка текстов, появляются новые данные, возникают оттенки в воззрениях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 Самый страшный. Страшнее смерти. И все-таки поначалу казалось, что ему удалось невозможное. В стране введен новый официальный культ. Построена новая столица, город Ахитатон, на месте, где потом возникнет арабская деревня Тель-Амарна. В Египте происходит подлинный переворот в изобразительном искусстве. Спустя многие столетия в новое время возникнет термин Амарнское искусство, которым обозначили эпоху высочайшего взлета культуры Древнего Востока. Чего стоит знаменитый скульптурный портрет жены Эхнатона, царицы Нефертити? Несколько вариантов ее изображения хранятся в лучших музеях мира. Самое прекрасное из известных мне находится в Берлинском и Египетском музее. Нефертити ⁇ Жена Эхнатона. Ее имя переводится как прекрасная пришла. И действительно пришла, пришла на тысячи лет. Искусство обращается к аристотелеву принципу подражания природе. Если не фертите действительно красиво, передадим ее человеческую красоту, а не только ее высокое положение. Если дочери Эхнатона действительно худенькие, хрупкие, с очень тоненькими ручками, их такими и изображали. Итак. Аминхотеп IV был десятым фараоном знаменитой XVIII династии. Ее родоначальником являлся Ехмос I, победитель гексосов, которые на 130 лет повергли мощно расцветший Египет Среднего Царства в хаос и тьму. Ехмос с ними покончил. Египет еще более укрепился, и главным городом стали фивы. Все преемники Ехмоса Аминхотеп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 живущей правдой. Уже после постройки храма Атона жрецы явно забеспокоились. Почему вдруг солнечному диску ставится храм, а не тому великому божеству Амону, которому Египет обязан своим процветанием? А это были только первые зорницы будущей революции. На шестом году своего правления фараон принимает немыслимое решение покинуть столицу Фивы и сменить свое имя а ведь имя фараона – это имя живого бога. Эхнатон – отныне это его имя, оно означает «угодный Атону», берет с собой несколько тысяч людей, в том числе зодчих, ремесленников, каменотесов, и отправляется примерно за 400 километров на север от Фив. И там, на восточном берегу Нила, он строит новую столицу, которую назвал Ахихатон. Горизонт Атона. Как в XIX веке об этой столице стала известна археологам, отдельная история. Правда, рассказывают ее по-разному. Одни пишут, что некая египтянка полоскала белье в Ниле и нашла табличку, на которой увидела какие-то черточки. Зная, что белые люди покупают такие таблички, она продала ее. Черточки оказались клинописью, на табличке на арамейском языке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 В 90-х годах XIX века начались раскопки. Особо нужно отметить старания английского археолога Питри, который посвятил поискам многие годы и, наконец, удача. Найдена та новая столица, которая была построена согласно воле и приказу фараона-отступника Аминхотепа IV. Она как чудо в пустыне, как мираж, выросла стремительно, как по волшебству»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 Пусть мы незнатны и нас называют сиротами, но мы богаты и имеем заслуги перед фараоном. Эхнатон окружил себя именно этими людьми. И они, конечно, верой и правдой ему служили. И очень быстро и легко потом изменили. Есть еще малонаучная, но любопытная версия, объясняющая временный успех реформы Эхнатона. Согласно ей,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 Около десяти лет Эхнатон живет в своей новой столице. Жизнь кажется безоблачной. Но умерла его вторая дочь по имени Макитатон. Ей было 10-12 лет. Это и последующие события были подробно запечатлены в изобразительном искусстве. Барельефы, рельефы, рельефы, изображения того времени. Это как документальный фильм о семье фараона. Вот началась похоронная процессия.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 Благодаря раскопкам нам очень много известно о ее жизни там. Тихой, мирной, довольно замкнутой. У нее был зверинец, куда она собирала редких животных. Возможно, они развлекали ее. При ней жил мальчик, возможно, будущий фараон Тутанхамон. Впоследствии он сменит имя и отступит от реформы своего предшественника. Что-то происходит. У Эхнатона появляется другая жена – Кия, видимо, из простых – Возможно, дочь кого-то из служащих. Она красива. По-другому, чем не Нефертити, но красиво. Ее изображения сохранились. О ней много писал наш замечательный египтолог Юрий Яковлевич Перепелкин. Между Эхнатоном и его новой женой, видимо, очень страстные, очень близкие отношения. На ее могиле сохранилась эпитафия, которая напоминает мне песнь песней Соломона.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 На исторической арене появляется загадочный воинственный белокожий народ Хеты, который пришел неизвестно откуда и ушел в никуда. Но прежде чем уйти, Хеты наносят поражение египтянам. Конец правления Эхнатона – это начавшийся развал Великой Империи. Как раз к этому времени относятся изображения Эхнатона с тростью, а ему всего 35 лет. Видимо, он не очень здоров –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 Значит, было сопротивление не только жрецов, которые якобы организовали переворот и чуть ли не отравили и ослепили их на тона. Обычные люди не приняли его новшеств. Замечательная находка была обнаружена в Ахитатоне. Вылепленная из глины – маленькая колесница, в которую запряжена обезьяна. Ею управляет обезьяна-колесничий, рядом восседает мартышка. Это настолько похоже на карикатуру, выезд Эхнатона и Нефертити на богослужение Атону, что можно представить, каким сильным было сопротивление его реформе. Как ушел из жизни этот мятежный правитель, еретик-реформатор, мы не знаем. После него меньше года правил таинственный Сменхкара, кто он такой, неизвестно. Затем Тутанхамон, которого сменил чиновник, важный вельможа Эйе, Следующий правитель, некто Харимхеп, генерал, начальник войск, правивший 27 лет, наложил табу на упоминание имени Эхнатона, вычеркнул из списков фараонов всех ближайших предшественников, прямо объявив себя наследником Аминхотепа III. Вот она типичная попытка фальсификации истории. Он не знал, что будет такая наука, археология, которая все поставит на свои места.